Глава 16. Реалити-шоу «Трое». Сопутствующие материалы. Анимационный фильм «Великолепная дюжина» трет темы на Олимпе. Озвучено Гремленом. Показывается впервые. «Порт-актив собран, товарищ председатель», сказал секретарь, усаживаясь на свое место и перебирая какие-то бумаги. «Прекрасно», сказал Зевс, кронович Хаосид. Он сидел в глубоком кожаном кресле, а за его спиной плыли облака. «Товарищи, я собрал вас здесь для того, чтобы огласить принятое мною решение». Присутствующие в молчали. «Я собрал вас также потому, что вы все являетесь членами правящей партии, ее элитой и ее сердцем», — сказал Девс. «Кроме того, мы тут все родственники». Поэтому можно обсудить вопрос, так сказать, внутри семьи, прежде чем огласить его широким массам общественности». Арес Зевсович, сидевший за столом рядом с Дионисом Зевсовичем, склонился к уху соседа и прошептал «Будет большая война, ну он чую». «Это по твоей части». Нетвердым голосом отозвался Дионис. За последние века он ни разу не являлся на собрании трезвым. «Я человек мирный». «Уже много веков мы руководим верным нам контингентом», продолжал Зевс. «И есть заметные успехи. Народ живет довольно стабильно, процветает, если, конечно, он этого заслуживает. Регулярно платит членские взносы. Мы можем гордиться проделанной работой», послышались дружные аплодисменты. «Некоторые перегибы были, не спорю», сказал Зевс после того, как аплодисменты стихли. Скажем, случае с гигантами. Да, и с Прометеем неудобно получилось. Однако, в общем и целом, наше правление весьма и весьма удачное. Еще аплодисменты. Но есть в нашей работе недостатки, — сказал Девс. Космос велик, и его населяет множество смертных. Со скорбью и болью в сердце я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что многие из них лишены тех благ, которыми мы можем их одарить. И находится под тяжким гнетом, чужеродных, нам элементов. Это тирания, товарищи, и нам надо с ней бороться». На этот раз зааплодировал только Дионис. Просто у него была несколько заторможенная реакция, и он не сразу уехал в то, что только что было сказано. Остальные хранили осторожное молчание, на фоне которого одинокие хлопки наркома виноделия звучали сущим издевательством. — Что ж, — сказал Зевс, — мысль, как я понимаю, для многих из вас новая, и требуется время, чтобы вы с ней освоились. — Я же говорил, будет война, — пробормотал Арес, на этот раз никому особо не обращаясь. — Ты говоришь о переделе сфер влияния, брат? — сказал могучий кряжестый бородач Посейдон Кронович Хаосит. Можно и так сформулировать, товарищ, — сказал Зевс делая особый нажим на слове «товарищ». «Большая кровь!» – заметил Посейдон. «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц!» – гордо выкрикнула со своего места Афина Зевсовна. Она была настоящей дочерью своего отца и всегда поддерживала официальную линию партии, куда бы эта линия ни гнулась. «Что такое омлет?» – поинтересовалась Артемида Зевсовна нарком охоты и животноводства. Представляю слово секретарю нашего собрания, товарищу Гермесу Зевсовичу», сказал председатель, игнорируя последние реплики. Он подготовил доклад по интересующей нас теме. «Спасибо», сказал Гермес, поднимаясь со своего кресла. «Как стало известно в последнее время, земля имеет форму шара, и она есть больше, чем мы думали раньше». «Ересь!» выкрикнула со своего места Артемида. «Не может быть!» – пробормотал Посейдон. «Зевсохульство!» – рявкнула Афина. «Товарищи!» – сказал Гермес, успокоительно поднимая руки. «Давайте не будем превращать небольшой урок географии в очередной теологический диспут. Я говорю о фактах, оперирую фактами, и был бы вам очень признателен, если бы вы...» «Короче!» – громыхнул Зевс, и из его ладони чуть не взлетела шаровая молния. «Молчать и слушать!» «Так вот», — сказал Гермис, — «земля имеет форму шара. На этом шаре существует много земель, жители которых не верят в нас. Там проводят свою порочную политику другие партии, и народ не способен вкусить того благополучия, которое можем дать ему мы». «Все для народа!» — крикнул с места Дионис. «Да я за народ последней бутылки вина не пожалею. Выпью за народ!» «В общем, есть мнение, что ситуацию надо разруливать», — сказал Зевс. «Предлагаю экспансию». «Может, лучше сначала экономическими методами», — предложил Аполлон. «Купцов там заслать или на худой конец миссионеров каких-нибудь». «Вплоть до войны», — заявил Арес. «Да», — сказал Зевс. «Будет война. Мы обрушим на мир армию, которой он еще не видел» и мир покорится нам и воспоет нас, и наша партия останется единственной во веки веков. «Кто возглавит эту армию?», – поинтересовалась Артемида. «На контролируемой нами территории есть два больших города, на основании которых мы можем сформировать империю», – сказал Посейдон. «Их возглавляют камрад Агамемнон и камрад Приам. Наверное, один из них и должен стать проводником наших идей». «Есть мнение, что камрад Приам нам больше не камрад», сказал Гермес. «Мы сделали ему предложение, от которого он не мог отказаться, но он отказался, и послал нашу партию, вместе с проводимой ею политикой, тройным загибом, до самого Тартара». «За что он получит строгий выговор с разрушением веренного ему имущества», сказал Зевс, «так что нашу армию возглавит». Танков бы ему. Вздохнул Арес. Ракет переносных класса земля-земля. Нельзя, сказал Гермес. Технологическое несоответствие. Мечами обойдутся. Мечами долго, сказал Арес. Но верно. Куда двинем силы в первую очередь? Мы должны сплотиться перед лицом надвигающихся великих событий, сказал Зевс. И первые, на кого мы должны обратить наше пристальное внимание, это троянцы. Не нравятся они мне. «Я протестую, товарищ председатель!» Вскочил со своего места Аполлон. «Мне лично троянцы симпатичны, и вообще я им стены помогал строить, а вы их ломать собрались. Это полное несоответствие интересов, и несогласованность действий, и отсутствие логики. Зря мы с Посейдоном горбатились». «Ваши шабашки на стороне?» меня не сильно интересует товарищ, сказал Зевс. Тут факт, что вы помогали строить какой-то город, еще не означает, что мы не можем этот город разрушить. И вообще вам, по-моему, так и не заплатили. Ну и не заплатили, — сказал Аполлон. Но я выше этого. Мне был важен сам труд. Труд облагораживает. От работы лошади мрут, — сказал Дионис. Наверное, благородство не выносят. «Почитай Маркса», – посоветовал ему Аполлон, – «поруйся в первоисточниках».